727. -е. Матерь Агни-йоги Да, да, да, именно магнит будущего является и двигателем жизни. Участники великого делания применяют силу этого двигателя сознательно, направляя всю энергию своего устремления в будущее. Можно ли жить настоящим, лишенным будущего, и можно ли довольствоваться его несовершенствами? Сущность всей эволюции сущего устремлена в будущее. Состояние ли человек преодолеть свои несовершенства и стать совершенным в настоящем, это невозможно. И нужно время, и время, находящееся в будущем. Всякое усовершенствование жизни человека достижимо лишь в будущем. Потому в него устремляет учитель человеческое сознание. Будущее оформляется мыслью. Мысль не ограничена ничем. Следовательно, в будущем все достижимо.